Фаворит. Американская легенда. 1999 год. Лора Хилленбрандт. В моей юности не было такого понятия, как «young adult» или «литература для молодежи». Поэтому я искала в местной библиотеке книги вроде «Загадочных историй о Нэнси Дрю», желтые обложки этой серии я сходу узнавала из дальнего конца комнаты, книги лаймона Фрэнка Баума о стране ос и рассказы о животных вроде «Рожденная свободной» и «Живущая свободной» Джой Адамсон или «Невероятное путешествие» Шейлы Барнфорд, историю о трех питомцах, которые ради возвращения домой преодолели сотни миль по канадской пустыне. Завещание и последняя воля одной очень достойной собаки «The Last Will and Testament of an Extremely Distinguished Dog» первое, что я прочитала у Юджина О'Нилла, а «Рыжий пони» познакомил меня с творчеством Стейнбека. Лет шести я обожала книги о лошадях, такие как «Национальный бархат», «National Velvet», «Энит Бэгнольд», «Бесконечная серия романов о черном жеребце», «Black Stallion», «Уолтера Фарли», а также все книги Маргарет Генри, иллюстрированные Уэсли Деннисом, «Мисти из Чинкотик», «Мисти оф Чинкотик», «Быстрее ветра», «King of the Wind», И «Брайти из Большого каньона» — «Брайти of the Grand Canyon» — все это стало для меня идеальной подготовкой к чтению вышедшей в 1999-м книги Лора Хилленбрандт «Фаворит». Возможно, кому-то трудно понять, зачем читать 400 с лишним страниц о лошади, если ты не самый преданный поклонник литературы о животных. Но здесь надо отметить — главный герой, жеребец-сухарь, лошадь непростая. Во время скачек поболеть за него у радиоприемников собиралось около 40 миллионов человек, а в 1938 его упоминали в газетах чаще, чем Рузвельта, Гитлера или Муссолини. В том же году состоялась гонка сухаря с главным соперником, с кукуном по кличке «Адмирал», крупнейшее спортивное событие, которое привело к столкновению болельщиков западного побережья и востока. Через рассказ о сухаре Хилленбрандт рисует портрет Америки эпохи Великой Депрессии, времени, когда люди стремились убежать от реальности, а феномен рекламируемых в прессе звезд только набирал силу. Отголоски этой части истории страны слышны и в современном нам мире. Однако в основном «Фаворит» написан в стиле великолепных повествований о животных, которые я так любила в детстве, а еще в традициях классических спортивных репортажей. Говоря словами Джима Маккея из программы компании ABC «Большой мир спорта», роман в полной мере передает читателю волнение победы и агонию поражения. Сухарь, воплощение проигравшего, нескладный коротконогий жеребец, у него вечные проблемы с весом и характер большой дружелюбной собаки. В итоге он выигрывает у холеного нервного красавца-адмирала, чемпиона тройной короны. Триумф сухаря в гонке века считают победой западного побережья над Восточным болельщиков рабочего класса над элитой голубых кровей. Хилленбрандт мастерски изображает окружающих сухаря людей. Тренер Том Смит, в прошлом объездчик мустангов. Владелец лошади Чарльз Ховард, удачливый делец, нашедший призвание в продаже бьюиков. Жокей Джонни Рэд Поллард, скандальный ветеран скачек, не раз мухлевавший на беговой дорожке. После ухода сухаря на покой в 1940-м десятки тысяч фанатов отправились навестить его на ранчо Ховарда примерно в 250 километрах к северу от Сан-Франциско. Там фаворит произвел на свет более ста жеребят, растолстел и был блаженно счастлив. Счастливый конец, как в книгах о животных, которые я любила в детстве. А может, даже счастливее.